В 22-м бараке было два крыла и в каждом по старости. Ветераны ютились во второй секции второго крыла. Это была самая узкая и сырая часть, но их это совсем не волновало. Главным было то, что они здесь все вместе. Это придавало каждому силы. Смерть считалась такой же инфекцией, как ТИФ, а в одиночку, при всеобщем море, хочешь того или нет, и подыхать легче. Вместе было проще сопротивляться невзгодам, если у кого-то опускались руки, товарищи помогали ему выстоять. Ветераны в малом лагере жили дольше потому, что у них было больше еды, они продолжали жить так, как сумели сохранить отчаянную толику сопротивляемости. В ветеранском углу сейчас жило 134 скелета, хотя площадь была рассчитана на 40. Кровати из досок по четыре яруса в высоту, голые или со старой гнилой подстилкой. Было лишь несколько грязных одеял, за которые, когда умирал их обладатель, разгоралась ожесточенная борьба. На каждой кровати лежало не меньше трех-четырех человек. Даже для скелетов это было слишком тесно, ибо плечевые и тазовые кости не усыхали. Чуть больше места получалось, если спать на боку, как сардины в банке. Тем не менее, по ночам довольно часто слышался глухой стук. Кто-нибудь во сне падал с досок на пол. Многие спали, сидя на корточках. У кого вечером умирал товарищ, мог считать себя счастливчиком. Умерших выносили из барака, и счастливчик, правда, до прибытия пополнения – мог свободнее вытянуться хоть на одну ночь. Ветераны облюбовали себе угол слева от двери. Их оставалось еще 12 человек. Два месяца назад было 44, а до канала их зима. Все они понимали, что наступил последний этап. Рационы постоянно уменьшались, иногда в течение одного-двух дней вообще нечего было есть. Тогда куча покойников возвышались около барака. Из двенадцати один рехнулся, вообразив себя немецкой овчаркой. У него больше не было ушей. Ему отгрызли во время дрессировки эсэсовские собаки. Самого юного мальчика из Чехословакии звали Карел. Его родители погибли, их прахом удобрял картофельное поле в деревне Веслаги какой-нибудь благочестивый крестьянин. Ведь пепел, сожженных в печах крематория, Фасовали по мешкам и продавали как искусственное удобрение. Оно было богато фосфором и кальцием. Карел носил значок политического заключенного. Ему было 11 лет. Самому старому ветерану было 72 года. Он был евреем, боровшимся за право носить бороду. Борода имела отношение к его религии. Хотя эсэсовцы ему это запретили, он снова и снова пытался ее отращивать – поэтому в лагере он каждый раз попадал на кобылу, где его жестоко избивали. В малом лагере повезло, здесь контроль был не такой строгий. ССовцы страшно боялись вшей, дизентерии, тифа и туберкулеза. Поляк Юлиус Зильбер назвал старика агосфером, потому что он пережил без малого дюжину голландских, польских, австрийских и немецких концлагерей. Сам Зильбер умер от тифа, возродившись кустом примулы в саду коменданта Нойбауэра, которому пепел покойного достался бесплатно. А вот имя Агосфер осталось. В малом лагере лицо старика осунулось, но зато выросла борода, ставшая рассадником нескольких поколений породистых вшей. Старостой крыла секции был Эфраим Бергер, в прошлом врач. Его профессия была очень кстати, потому что смерть не отходила от порога барака. Зимой, когда скелеты в гололед падали и ломали себе кости, он сумел кое-кого спасти, накладывая им шины. В госпиталь из малого лагеря никого не брали. Там лечили только трудоспособных. В большом лагере гололед зимой также не представлял особой опасности. Дело в том, что в самые неблагоприятные дни Улицу посыпали пеплом из крематория. И вовсе не из внимания к заключенным, а для того, чтобы сохранить природную рабочую силу. Бергер был одним из немногих заключенных, который получил разрешение покидать малый лагерь. Несколько недель он проработал в морге крематория. Старосты помещений, как правило, могли не работать, но врачей не хватало. Поэтому его туда и откомандировали. Для барака это было выгодно – Через дежурного по лазарету, с которым Бергер был давно знаком, иногда удавалось получать лизоль, вату, аспирин. Был и флакон йода, который он прятал под своей соломенной подстилкой. Однако самым полезным из ветеранов был Лео Лебенталь. Он поддерживал тайные связи с черным рынком лагеря и, по некоторым сведениям, даже кое с кем за его пределами. Как ему удавалось, точно не знал никто. Было известно только, что отношение к этому имели две проститутки из-за расположенного неподалеку от города заведения «Летучая мышь». Малва утверждала, что причастен был еще один эсэсовец. Но об этом никто толком ничего не знал. Лебенталь же словно в рот воды набрал. «Он торговал всем, чем угодно». Через него можно было получить сигаретные бычки, морковь, иногда картошку, кухонные отбросы, кости, а порой и ломоть хлеба. Он никого не обманывал. Главным для него был оборот. Ему и в голову не приходило тайно делать запасы для самого себя. Торговля, а не то, чем он торговал, помогала ему остаться живым. 509 пролез через порог двери. Падавшие со спины косы лучи солнца на мгновение залили его уши восковым и желтым светом на фоне темного тела. «Они бомбили город», — проговорил он тяжело дыша. Ему никто не ответил. 509 ничего не мог разглядеть. В бараке после наружного света казалось еще темнее. Он закрыл и открыл глаза. «Они бомбили город», — повторил он. «Вы разве не слышали?» И на этот раз никто не откликнулся. Теперь рядом с дверью 509-й увидел агосфера. Взъерошенные волосы спадали на лицо в шрамах, на котором сверкали испуганные глаза. Он сидел на полу и гладил овчарку. Она рычала от страха. «Гроза, да и только! Тихо, волк, тихо!» 509 пополз дальше вглубь барака. Он никак не мог понять, почему вокруг такое равнодушие. «Где Бергер?» — спросил он. «В крематории!» Он положил пальто и куртку на пол. «Никто не хочет выйти наружу!» Он посмотрел на Вестгофа и на Бухера. Те молчали. «Ты же знаешь, что это запрещено!» Проговорил наконец гасфер «Пока объявлена воздушная тревога!» «Отбой уже был!» «Нет еще!» «Был, был! Самолеты улетели!» «Они бомбили город!» «Ты это довольно часто повторяешь!» Пробурчал кто-то из темноты. гасфер поднял глаза. «Может, в наказание за это они расстреляют пару десятков из нас?» «Расстреляют?» – захихикал Вестгов. «С каких пор здесь расстреливают?» Овчарка залаяла, а Гасфер потянул ее к себе. «В Голландии после воздушного налета они обычно расстреливали от 10 до 20 политических. Согласно официальному объяснению, чтобы им не пришли в голову ошибочные мысли. Но здесь не Голландия?» «Я знаю». Просто сказал, что в Голландии расстреливали. «Расстреливать!» – просопел презрительно Вестгов. «Ты что, солдат, чтобы выставлять такие претензии? Здесь только вешают и забивают до смерти. Для разнообразия можно было и расстрелять. Заткните свои дурацкие пасти!» – раздался тот же голос из темноты. 509-й присел рядом с Бухером и закрыл глаза. Он все еще видел клубы дыма над горящим городом, и слышал глухие разрывы. «Думаете, сегодня на ужин нам дадут чего-нибудь пожрать?» — спросил Агосфер. «Черт возьми!» — отозвался голос из темноты. «Что тебе еще надо? То ты хочешь, чтобы тебя расстреляли, то требуешь еды. Еврей должен иметь надежду». «Надежду!» — снова захихикал Вестгов. «А что же еще?» — спросил невозмутимо агасфер Вездгов поперхнулся и вдруг разрыдался. Он уже несколько дней никак не мог успокоиться из-за своей ненависти к бараку. 509-й открыл глаза. «Наверное, они ничего не дадут нам сегодня поесть», сказал он, в отместку за бомбардировку. «Надоел ты со своей проклятой бомбардировкой!» прокричал голос из темноты. «Заткнись же ты, в конце концов!» «Здесь найдется что-нибудь поесть?» спросила Гасфер. О боже, вопрошающаяся ты чуть не подавился от этой новой идиотской остроты. А Гасфер не обратил на реплику ни малейшего внимания. В лагере Терезенштадт некто по забывчивости являлся обладателем плитки шоколада. Когда его привезли в лагерь, он спрятал шоколадку и забыл про нее. Молочная шоколадка из автомата. Да еще на оберточной бумажке был изображен Гинденбург. Что еще? проскрипел голос, как из преисподней. Паспорт? Нет. Но благодаря этой шоколадке мы продержались целых два дня. Кто там никак не угомонится? спросил 509-й бухера. Один из тех, кто прибыл вчера на новенького. Ничего, скоро успокоится. Миновала, внимательно прислушавшись, сказала Гасфер. Что? Там? Это был отбой, последний сигнал. Вдруг стало очень тихо, потом послышались шаги. «Убери овчарку!» – прошептал Бухер. А Гасфер затолкал рехнувшуюся собаку между кроватями. «Лежать! Тихо!» Он так ее отдрессировал, что та стала выполнять команды. Если бы ее обнаружили эсэсовцы, то ей, как сумасшедший, немедленно сделали бы укол, чтобы уничтожить. Бухер отошел от двери. Это Бергер. Доктор Ефраим Бергер был маленького роста, с покатыми плечами и совершенно лысой яйцеобразной головой. Глаза у него были воспалены и слезились. «Город горит», — сказал он, входя в барак. 509 выпрямился. «И что они говорят об этом там?» «Не знаю». «Как это? Ты ведь наверняка что-нибудь слышал». «Нет», — устало возразил Бергер. «Когда была объявлена тревога, они перестали жечь трупы». «Почему?» «А я откуда знаю? Приказали, и все тут». «А эсэсовцы? Ты видел, как они себя вели?» «Нет, не видел». Сквозь ряды нар Бергер прошел вглубь. 509 смотрел ему вслед. Он ждал Бергера, чтобы с ним поговорить, а теперь тот казался ему таким же безучастным, как и все остальные. 509-му это было просто не понять. «Не хочешь выйти из барака?» – спросил он Бухера. «Нет». Бухеру было 25 лет, из которых 7 лет он провел в лагере. Его отец был редактором какой-то социал-демократической газеты. Достаточно, чтобы бросить сына за решетку. Если он отсюда выйдет, то сможет прожить еще 40 лет 40 или 50. А вот мне уже 50. Мне, наверное, суждено прожить еще 10, самое большое 20 лет. Он вытащил из кармана какую-то деревяшку и стал ее жевать. Чего вдруг полезли эти мысли, подумал он. Вернулся Бергер. 509. С тобой хочет поговорить Ломан. Ломан лежал в глубинной части барака на нижней кровати без соломенной подстилки. Ему так хотелось. Он страдал острой формой дизентерии и не мог больше вставать. Он считал, что так будет опрятнее. Но так опрятнее не было. Однако все к этому уже привыкли. Почти у каждого был понос. Для Ломана это было пыткой. Он умирал и словно извинялся каждым судорожным позывом своих внутренностей. Его лицо было таким землисто-серым, что он казался бескровным негром. Он повел рукой, и 509-й склонился над ним. Глазные яблоки у Ломана светились желтоватым цветом. «Видишь это?» – прошептал он, широко раскрыв свой рот. «Что?» – спросил 509-й, рассматривая синее небо. «Сзади, справа, здесь золотая коронка». Ломан повернул голову в направлении узкого окна. «Да», — проговорил 509, — «вижу». Хотя он, признаться, ничего не видел. «Выньте ее». «Что?» «Выньте ее», — говорю, — прошептал нетерпеливо Ломан. 509 посмотрел на Бергера, тот покачал головой. «Она ведь крепко сидит», — заметил 509. «Тогда вырвите зуб, он уже качается. Бергер это умеет. Он в крематории этим тоже занимается. Вдвоем вам легче будет сделать». К чему это? Веки у Ломана поднялись и медленно опустились. Они были как у черепахи. У него не осталось больше ресниц. Вы же сами знаете, деньги. На это купите еду. Лебенталь обменяет. 509 молчал. Выменить золотую коронку на еду было небезопасно. Как правило, золотые пломбы регистрировались при поступлении заключенных в лагерь а потом в крематории их вытаскивали и собирали. Если эсэсовцам удавалось выяснить, что заактированной коронки или пломбы нет, ответственность ложилась на весь барак, пока пломба не возвращалась на место. Людей морили голодом. Человек, у которого однажды нашли пломбу, был повешен. «Вы дергиваете», — проговорил Ломан, тяжело дыша. «Это несложно. У нас нет щипцов. Тогда найдите проволоку, согните ее». У нас и проволоки нет. Глаза у Ломана закрылись, силы оставляли его. Губы слегка подергивались, но слова уже угасли. Тело казалось безжизненным и распластанным, и только темные сушеные губы еще оставались крохотным источником жизни, в который вливалось свинцовое безмолвие».